Магическое мышление, оберегая себя от реальности. У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, всё, что он творит магическим путём, должно произойти только потому, что он этого хочет. Зигмунд Фрейд. Татем и табу. Я, как, вероятно, и вы, не раз встречала людей, которые даже будучи взрослыми, продолжают верить в волшебную силу собственных желаний. Конечно, нет ничего криминального в том, чтобы чего-то хотеть. Вопрос в том, каким образом добиваться желаемого. Так вот, некоторые люди совершенно искренне считают, что если они очень сильно чего-то захотят, то достаточно будет совершить какое-то волшебное, при этом достаточно простое действие для того, чтобы вселенная пришла в движение и исполнила это желание. Один мой знакомый, например, не очень любит заниматься физкультурой, следить за питанием и в полном объёме проходить назначенное ему лечение, при этом регулярно болеет. По его представлениям, выздоровление должно происходить быстро, почти мгновенно. И если какое-либо лекарство не помогает ему в течение пары дней, оно объявляется неэффективным. И знакомый мой начинает искать другого врача, который должен предоставить ему другое средство, и оно должно быть волшебным. Надо ли говорить, что после многих лет поисков он всё ещё не нашёл ни врача такого, ни средства. Кто-то в шутку, а кто-то и абсолютно всерьёз считает, что есть простые и действенные ритуалы для привлечения женихов, денег, красоты, успехов и счастья. Стоит лишь создать калаш, повесить трусы на люстру, выпить с утра воду с лимоном или всего раз в день делать волшебное упражнение на пресс и дыхание.